то есть своя особая метафизика и свой духовный строй. Но верное относительно отдельных чувств, тем более верно относительно переживания с их основой, столь же неопределенный, смутный и одновременно столь же несомненный, столь же отдаленный и столь же присутствующий, как и все то, чем бывает вызвано в нас ощущение прекрасного или ощущение абсурда. Чувство абсурда –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 может сказать о нем ничуть не меньше, чем его искренние порывы. И точно так же обстоит дело на другом уровне, с переживаниями. Нельзя постичь, каковы они в глубине человеческого сердца, однако частично их выдают и поступки, ими вызванные, и настрой ума, ими заданный. Можно, следовательно, почувствовать, как я тем самым определяю некий метод. Правда, можно почувствовать и то, что он... Метод анализа, а не метод познания. Как всякий метод он подразумевает свою метафизику и волей-неволей обнаруживает те конечные заключения, о которых поначалу он как будто и сам не подозревает. Так последние страницы книги уже содержатся в ее первых страницах. Увязка такого рода неизбежна. Метод, определяемый мною здесь – откровенно признается в том, что он исходит из посылки о невозможности истинного познания, возможно лишь перебрать видимости и ощутить климат. В таком случае нам, может быть, окажутся доступны проявление неуловимого чувства абсурда в столь разных, хотя и родственных областях, как интеллектуальная деятельность, искусство жить или просто искусство. Климат абсурда присутствует в них с самого начала. В конце же проступают вселенные абсурда и особая установка духа, при которой он на все вокруг проливает новый свет, так чтобы воссиял тот избранный и беспощадный лик, какой он умеет распознать. Все великие деяния и все великие мысли восходят к ничтожно малым истокам. Великие произведения зачастую рождаются на уличном повороте или в прихожей ресторана как абсурд мир абсурда как никакой другой извлекает свои достоинства из жалких обстоятельств зарождений когда в некоторых ситуациях на вопрос о чем человек думает следует ответ ни о чем это может быть и притворством